Глава 33. Эмоции. «Гад! Какой же он мерзавец!» — не сдержалась я, вскакивая из-за стола, как только аэрокардиона взлетел с нашей парковки. Элиас молча обнял меня в попытке успокоить, а Дэвиан стал нервно расхаживать по гостиной. «Дэйв, как ты думаешь, насколько угроза этого кузена для нас серьезны?» Спросил мой блондин, крепко прижимая меня к себе. «Вполне. И я правда пытался устроить вас в более безопасное место, но ничего не вышло. Кто-то сверху блокировал все мои инициативы. Тех связей, что есть у моей семьи, недостаточно, чтобы как-то повлиять на нашу ситуацию. Дион слишком хорошо осведомлен для того, кто просто блефует. Свои действия я держал в секрете». Он мог узнать об этом только от кого-то в управлении Совета Коалиции, — хмуро сказал муж. — И что теперь делать? Как будто без этого урода у нас было мало проблем, — с отчаянием произнесла я. — Прибить этого родственничка! Не думаю, что за избавление мира от этого гада будет серьезное наказание, — с усмешкой отозвался Эл. — Не смешно, — буркнула я. — А кто говорит, что я шутил? — отозвался Элиас. От чего я даже икнула. «Эл!» — недовольно глянул на блондина мой полукровка. «Ладно, не буду я об этом ораться. Не переживай, моя сладкая!» — успокоил меня второй супруг. «Почему они не могут просто оставить меня в покое? Неужели мало того, что Дерумы и так у меня отняли семь лет? Что еще им от меня нужно? Ни за что не поверю, что Дион так резко воспылал страстью ко мне!» В конце концов, жил же он спокойно семь лет. Даже женился, пусть и не на той, на ком планировал. Нервно заламывая пальцы, высказалась я. — Не знаю, но дело точно не в страстной любви. Прости, милая, но младший Дерум ведет себя не так, как влюбленный мужчина. Не исключено, что он по какой-то причине зациклен на тебе, но не более того, — высказался Дэйв. — Мой кузен в принципе любить не способен. — Да, во внезапно вспыхнувшую страсть я тоже не верю, — отозвалась я. — Я считаю, что его ни при каких условиях нельзя принимать в нашу семью. Дион в любом случае попытается от нас избавиться, если это в его силах, разумеется. Обретя статус твоего третьего супруга, дыру может стать первым в истории Колвеи дважды вдовцом, а еще одним из двух наследников твоего состояния в случае нашей с тобой гибели. — Ну, если ты не решишь закрепить ваш брачный союз близостью, — поделился своим видением ситуации Элиас. — Ни за что. Я даже думать не хочу о Дионе в моей постели, — передернула я плечами. — Скорее всего, твой кузен понимает, как негативно ты настроена в его адрес. И более того, он рассчитывает на твой отказ от консумации брака. Я согласен в целом. Нужно искать другой способ устроить ваш перевод. «Сделка с Деромом — это не выход», — поддержал Элиас Адейв. «Быть может, мы зря всполошились. Мало ли что несет Дион. Даже если нас направят в сектор с боевыми действиями, то и там велики шансы уцелеть. Среди пилотов смертность не так высока», — попыталась я успокоить своих мужчин. Мужья нахмурились, но промолчали. На несколько минут в комнате повисла гнетущая тишина. Лично я впервые за семь лет снова чувствовала себя уязвимой. Опять Дерумы пытались манипулировать мной, только ставки теперь стали другими. Раньше я отвечала только за себя, а сейчас от моего решения зависела жизнь Элла. Возникла даже мысль, что зря я не отдала бизнес своим родственникам. А потом пришло понимание, что тогда бы я не встретила Элиаса и Дэвиана, а без них своей жизни я уже не представляла. Не знаю, любовь ли это, но оба эти невозможных мужчины прочно поселились в моем сердце. «Дейв, я оставлю вас на пару часов», — сказал Эл. Муж наклонился, чтобы поцеловать меня, а потом передал в объятия своего побратима. «Надеюсь, ты не будешь делать никаких глупостей», — вспомнила я угрозу Элиаса прибить Диона. «Не переживай, ничего незаконного я делать не буду. Просто хочу попытаться выяснить кое-что». пообещал мне Л. «Будь осторожен!» попросила я мужа. «Я буду паенькой, и вы не шалите без меня!» хулигански подмигнул мне Эл, вызывая невольную улыбку. «Вот ведь взрослый мужчина, а ведет себя иногда, как мальчишка!» «Иди уже!» хмыкнул Дейв. «Чем займемся?» спросила я своего полукровку. «Ну, раз шалить нам запретили, то я тебя накормлю!» «Во время ужина ты только ковыряла в тарелке. Пойдем, покажешь мне кухню», — позвал меня Дейв. Домашний робот уже убрал со стола остатки банкета. Когда он уточнял у меня, что делать с несъеденными блюдами, я была так зла на Диона, что приказала выкинуть все. Конечно, мы с элом закупили продукты и на будущее, но кухарка из меня неважная. — Я тебе уже говорила, что ты идеальный мужчина, — с улыбкой уточнила я у супруга. Для тебя я готов быть каким угодно. Открыто улыбнулся мне Дейв и нежно поцеловал меня. Кухня в особняке моего клана сильно отличалась от других комнат. Она была меньше и, на мой субъективный взгляд, намного уютнее той же парадной гостиной. Раньше мы с мамой и отцами часто обедали именно тут, а столовой пользовались только для приемов. Сейчас у плиты стоял Дейв и колдовал над сковородой с мясом. По комнате плыли умопомрачительные ароматы специй и трав, а я сидела рядом и любовалась скупыми движениями своего великана. Как бы мне хотелось, чтобы через несколько лет мы также сидели с Эллом и нашими детьми и наблюдали за тем, как Дэйв готовит что-то вкусное, чтобы побаловать нас. Я представляла себе золотоволосую девочку, похожую на Элиаса, и серьезного мальчика, такого же сильного и рассудительного, как мой полукровка. Жаль, что всего этого может просто не случиться. — О чем задумалась? — спросил Дэвиан, заметивший мой мечтательный взгляд. — О том, что я хочу, чтобы этот дом снова наполнился смехом и голосами детей. — Дэйв, пообещай мне, что если мы с Эллом не вернемся, то ты не станешь продавать поместье, а со временем приведешь сюда другую Лину, — попросила я. Лопатка, с помощью которой муж переворачивал мясо, с громким стуком упала на пол. а улыбка моментально истаяла с красивых губ Дэйвиана. — А с чего ты взяла, что я буду жить, если тебя не станет? — спросил Дэйв, поднимая с пола столовый прибор. — Ну, мы же не... Я имею в виду, что тебе ничего не угрожает, — растерянно мямлила я, увидев злость на лице своего обычно мягкого и доброго полукровки. Дэйв подошел к моему стулу и присел, крепко обняв мои колени. Муж посмотрел мне прямо в душу своими серыми, как грозовое небо, глазами. А потом тихо, но веско сказал. «Если ты хочешь напомнить, что мы не прошли единение, то это так. Вот только ты забыла, что во мне не только колвейская кровь, а не живут без своей пары. Я люблю тебя, Рейна. Если хочешь, чтобы этот особняк стал домом для моей семьи, то береги себя и возвращайтесь вместе с Элом ко мне». «Даже не думая о том, что я смогу быть с другой женщиной, что сумею жить без тебя». После угроз Диона не думать о плохом исходе отработки я не могла, но и портить этот вечер подобными разговорами больше не хотела. Поэтому просто обняла ладонями лицо мужа и ответила «И я люблю тебя, Дейв». Потом был поцелуй, долгий, жадный, почти яростный. Мы оба как будто сорвались с цепи, выплескивая свою страсть, и страх потерять друг друга, что поселился в душе после визита кузена. Дэвиан перетянул меня к себе на колени, крепко сжимая в объятиях. Не знаю, как далеко все могло бы зайти, но в этот момент раньше времени вернулся Элиас. — Ну вот, а обещали без меня не шалить. И чем у вас так вкусно пахнет? Я голоден, как шес, — сказал мой блондин, немного отрезвляя нас.